Глава 27. Кататония Уэнди в одних чулках пробежала по коридору и спустилась по главной лестнице, перепрыгивая через две ступени. Она даже не посмотрела наверх, на покрытой ковровой дорожкой пролет который вел на третий этаж, иначе увидела бы Дэнни, неподвижно стоявшего у края лестницы, смотревшего куда-то в пространство и сосавшего палец. Воротник и плечи его рубашки насквозь промокли, на шее проступали синяки. Джек перестал кричать, но от этого ее страх нисколько не уменьшился. Вырванная из глубокого сна грубыми воплями, столь хорошо знакомыми ей по прежним дням, Она еще некоторое время надеялась, что по-прежнему спит, но вскоре разум подсказал ей, что дело происходит наяву, и ее ужас только усугубился. Она мысленно готовила себя к тому, что ворвется сейчас в кабинет Улмана и застанет пьяного, ничего не соображающего Джека, над телом Дэнни. Она толкнула дверь, и Джек действительно стоял там, растирая пальцами виски. Его лицо сделалось призрачно белым. У ног валялась груда стекла и металла, остатки радиостанции. У Энди? спросил он неуверенно. «Это ты, Уэнди?» Он явно находился в замешательстве, и на мгновение ей открылось его истинное лицо. Лицо, которое он обычно умел так тщательно скрывать. Совершенно несчастное как мордочка животного, попавшего в селки и понимающего невозможность выбраться из них невредимым. Затем мышцы лица пришли в движение. Оно сморщилось, как от боли, губы начали подрагивать, кадык заходил вверх-вниз. И ее собственное недоумение и удивление сменились внезапным шоком. Он собирался заплакать. Она и прежде видела его плачущим, но ни разу с того дня, как он бросил пить. Да и тогда он не лил слез, если только не напивался сверх меры и не начинал каяться. Он все-таки был сильным мужчиной, способным терпеть, и его неожиданная слабость повергла Уинди в панику. Он шагнул к ней со слезами, уже набрякшими на нижних веках. Его голова бесконтрольно тряслась, словно в бесплодных попытках унять Царившую в ней бурю, грудь конвульсивно раздувалась, пока из нее не вырвалось громкое и мучительное рыдание. Его ноги запутались в обломках радиопередатчика, и, споткнувшись, он почти рухнул в объятии у Энди, заставив ее отшатнуться. Он выдохнул ей прямо в лицо, но алкоголем от него не пахло. Да и как иначе, во всем отеле не было ни капли спиртного. Что произошло? Уинди изо всех сил старалась удержать мужа. «Джек, что это было?» На какое-то время он только сотрясался в рыданиях, обняв ее так крепко, что она почти не могла нормально дышать. При этом он то и дело поворачивал голову из стороны в сторону в попытках избавиться или защититься от каких-то мыслей. Он плакал с тяжелыми, выматывающими душу всхлипами и по-прежнему содрогался. Его мускулы непроизвольно сокращались и дергались под клетчатой рубашкой и джинсами. «Джек, что такое? Скажи же, что случилось!» Наконец из рыдания и всхлипов родились какие-то слова, поначалу совершенно неразборчивые, но постепенно, по мере иссякания слез, приобретшие некий смысл. «Сон. Я думаю, это был сон». «Но какой же реалистичный! Я, то есть моя мама вдруг сказала, что папа будет на радио, и я, то есть он, он говорил мне, нет, он кричал на меня, поэтому я разбил передатчик, только бы не слышать его! Он же мертв, и я не желаю видеть его даже во снах! Его нет в живых! Боже мой, Уэнди, боже мой!» У меня никогда прежде не бывало столь жутких кошмаров, и я не хочу, чтобы он повторился. Господи! До чего же это было ужасно! Ты просто сел и заснул в этом кабинете? Нет, не здесь, внизу. Он немного распрямился и снял с рук Уэнди часть нагрузки. Движения его головы сначала замедлились, потом совсем прекратились. Я просматривал те старые бумаги. Сидел на стуле, который там нашел. Обычные счета за молоко, скука да и только. И, наверное, поэтому я задремал. Тогда мне и приснился этот сон. Должно быть, я пришел сюда как лунатик. Он робко рассмеялся, все еще не снимая головы с ее плеча. Этого я тоже прежде никогда не делал. «Где Дэнни, Джек?» «Не знаю». «Разве он не с тобой? А он не приходил к тебе в подвал?» Он посмотрел на нее и мгновенно помрачнел, прочитав выражение ее лица. «Ты ведь никогда не позволишь мне забыть обо всем, так ведь, Уэнди?» «Джек, даже к моему смертному адру ты склонишься и скажешь, «Так тебе и надо. Помнишь тот день, когда ты сломал Дэнни руку?» «Джек!» «Что, Джек?» — вспыльчиво передразнил он и отстранился от нее. «Будешь отрицать, что только об этом и думаешь? О том, как я причинил ему боль? О том, что если я сделал это однажды, то могу поступить так снова, верно? Мне всего лишь хотелось узнать, где он и только. Давай, ори на меня, не стесняйся. В твою пустую башку, «Вряд ли придут идеи получше!» Она молча повернулась и вышла из кабинета. Он посмотрел ей вслед, держа в руке регистрационную книгу, на обложку которой тоже попали осколки передатчика. Потом решительно швырнул книгу в корзину для мусора, бросился вслед за женой и нагнал ее у стойки в вестибюле. Положив ладони на плечи, развернул Уэнди к себе она холодно посмотрела на него у энди мне очень жаль это все тот кошмарный сон я ужасно расстроен прости меня пожалуйста конечно ответила она но выражение ее лица ничуть не изменилось одеревеневшие плечи выскользнули из под ладоней уэнди вышла на середину вестибюля и позвала эй док ты где тишина Она направилась к входным дверям, открыла одну из створок и встала на тропе, проложенном в снегу Джеком. Теперь тропа скорее походила на траншею. Слежавшиеся снежные заносы по обе стороны доходили у Энди до плеч. Она снова выкрикнула ими сына, и дыхание сорвалось с ее губ белым облачком пара. Вернулась она по-настоящему испуганной, сдерживая раздражение, Он задал ей вполне резонный вопрос. «Ты уверена, что он не спит у себя в комнате?» «Когда я вязала, то слышала, как он где-то играет. По-моему, он был внизу. Но потом ты сама заснула». «Да». «Хотя не вижу, какое это может иметь значение». «Дэнни!» «А ты догадалась заглянуть в его спальню, прежде чем спуститься сюда?» «Я...» Она замолчала. Он кивнул. «Так я и думал». Не дожидаясь ее, Джек начал подниматься по лестнице. Она устремилась за ним, стараясь догнать, но он перемахивал по три ступени за раз. И все же она почти врезалась ему в спину, когда он вдруг остановился, как вкопанный на площадке второго этажа. Словно врос в пол, глядя вверх округлившимися глазами. «Что?» — начала она, но потом проследила его взгляд. Там стоял денни с совершенно пустыми глазами и сосал большой палец. Отметины на его горле четко виднелись в ярком свете электрических бра. «Дэнни!» — взвизгнула она. Звук ее голоса вывел Джека из паралича, и они оба бросились вверх, туда, где стоял их сын. У Энди упала перед ним на колени и обвела руками. Дэнни покорно дал себя обнять, но сам не обнял ее. Уэнди словно прижала к себе обитую тряпками палку, и приторный вкус ужаса вдруг наполнил ее рот. Мальчик продолжал сосать палец и смотреть куда-то в пространство за спинами родителей. «Дэнни, что с тобой произошло?» — спросил Джек. Он протянул руку, чтобы дотронуться до припухлости на шее мальчика. «Кто сделал это с...» «Не смей даже пальцем прикасаться к нему!» — прошипела Уэнди. Она подхватила Денни на руки и уже преодолела половину пролета, прежде чем растерянный Джек сумел подняться с колен. «Что? Уэнди! О чем, черт побери, ты толку...» «Не смей прикасаться к нему! Я убью тебя, если ты еще раз хотя бы дотронешься до него!» «Уэнди, но ты ублюдок!» Она снова повернулась и сбежала по ступенькам на второй этаж. Голова Дэнни безвольно тряслась в такт ее шагам. Большой палец был надежно погружен в рот. Глаза походили на два покрытых мыльной пеной окна. На лестничной площадке Уэнди повернула направо. Джек слышал, как она дошла до их квартиры. Потом громко захлопнулась дверь большой спальни. Встала на место задвижка, повернулся замок, короткая пауза, и едва слышные, приглушенные звуки ее утешений. Он сам не знал, сколько простоял в полнейшем оцепенении от всего того, что успело произойти за столь краткий промежуток времени. Он еще не окончательно стряхнул себя кошмарный сон, и потому все вокруг воспринималось им в несколько искаженном виде. Он словно принял небольшую дозу мескалина. Быть может, он действительно причинил Денни боль, как восприняла это Уэнди? Пытался задушить собственного сына, выполняя наказ покойника папочки? Нет, он никогда не причинил бы Денни вред. Он упал с лестницы, доктор. То есть он никогда больше не причинил бы Денни вред. Откуда я мог знать, что дымовая шашка окажется бракованной? Он ни разу в жизни не совершал дурных поступков, если был трезв. Вот только чуть не убил Джорджа Хэтфилда. «Нет!» — выкрикнул он в темноту. А потом стал лупить себя кулаками под бедрам снова и снова, снова и снова. Уэнди сидела в глубоком мягком кресле у окна, Держа Дэнни на коленях, обнимая его и бормоча обычные в таких случаях бессмысленные слова, которые никогда не вспомнишь потом, вне зависимости от того, чем все закончится. Он свернулся в ее объятиях, не противись, но как будто и не особенно радуясь. похожей на вырезанную из бумаги фигурку, никак не отреагировавшую, когда откуда-то из коридора, донесся громкий крик Джека «нет». Растерянность немного отступила, но на смену ей пришло другое чувство — панический страх. Это сделал Джек. Никаких сомнений она не испытывала. Его попытки отрицать содеянное ничего для нее не значили. Ей казалось вполне вероятным, что в своем кошмарном сне Джек мог попытаться задушить Денни с такой же легкостью, с какой разнес на куски радиопередатчик. С ним снова случился срыв. Да, но что теперь делать ей? Не могла же она навсегда запереться от него в этой комнате. Им элементарно нужно будет что-то есть. Впрочем, перед ней стоял всего один по-настоящему серьезный вопрос, и в ее сознании он был задан хладнокровно и прагматично как звучит материнский голос, спокойный и бесстрастный, поскольку речь шла не о них с сыном, а о Джеке. Самосохранение полностью уходило на второй план на фоне стремления к безопасности сына, а вопрос звучал так. Насколько реальную угрозу представляет Джек? Он отрицал, что сделал это был, казалось, искренне потрясен при виде синяков и отрешенности Дэни. И если синяки все-таки были делом его рук, то ответственность за них несла какая-то иная его ипостась. Тот факт, что он совершил все это в глубоком сне, казался ей сейчас в каком-то извращенном, вывернутом наизнанку смысле, даже обнадеживающем. Оставалась ли возможность довериться ему и попросить срочно вывести их отсюда? Доставить вниз к людям? А потом? Но она даже не стала загадывать, что будет дальше, если они живыми и невредимыми доберутся до приемной доктора Эдмонса в Сайдуайндере. В этом не было никакого смысла. Для размышления ей вполне хватало той кризисной ситуации, в которой они оказались сейчас. Она продолжала что-то мурлыкать на ухо Денни, укачивая его на груди. Ее пальцы, касаясь его плеч, почувствовали, что футболка на нем влажная, но они передали эту информацию мозгу как не имеющую особого значения. Если бы связь осязания с сознанием оказалась более полной, она бы непременно вспомнила, что руки Джека, когда он прижимался к ней в кабинете, и плакал у нее на плече, были совершенно сухими. А это могло заставить ее задуматься. Но голова у Энди по-прежнему была занята совершенно другим. Ей предстояло принять решение, обращаться к Джеку или нет. Хотя тут и решать было особенно нечего. В одиночку она не могла сделать ничего. Ее лишили даже возможности спуститься с Дэнни в кабинет, и вызвать помощь по рации. Мальчик пережил невероятный шок. Его в экстренном порядке необходимо эвакуировать отсюда, чтобы избежать дальнейших повреждений, которые будут носить необратимый характер. Пока она даже мысли не допускала, что такие повреждения могли быть уже нанесены. И все же она мучительно обдумывала ситуацию в поисках альтернативы. Уж очень ей не хотелось, чтобы денни вновь оказался в пределах досягаемости Джека. Она уже корила себя за одно необдуманное решение, принятое вопреки собственному желанию, по желанию Дэнни, когда согласилась остаться на зиму в снежном плену. Ради Джека. А ведь была и еще одна ошибка, представлявшаяся теперь непростительной. Ее отказ от идеи развода с мужем. Вот почему сейчас ее воля оказалась почти парализованной страхом, что она снова ошибется, и на этот раз жалеть придется каждую минуту, каждого дня отведенного ей до конца жизни. В отеле не было огнестрельного оружия, но в кухне висели ножи. Вот только путь к ним преграждал Джек. В отчаянных попытках найти выход из положения Уэнди попросту не могла оценить горькую иронию ситуации. Еще час назад она мирно спала в полной уверенности, что все идет хорошо, а скоро станет еще лучше. Теперь она была готова всадить в своего мужа нож, если ему вздумается угрожать ей и ее сыну. Наконец она поднялась из кресла с Дэнни на руках. Колени ее слегка подгибались, но другого пути не существовало. Ей предстояло исходить из того, что Джек, когда бодрствовал, оставался существом разумным, готовым помочь ей доставить Дэнни в Сайдуайндер к доктору Эдмонсу. Если Джек попытается сделать нечто иное, то да поможет Бог ему самому. Она подошла к двери и отперла засов прижав Дэнни к плечу, открыла дверь и выбралась в коридор. «Джек!» — позвала она, заметно нервничая. Ее зов остался без ответа. С нарастающей опаской Уинди вышла на лестничную площадку, но Джека там не было. И пока она стояла у края лестницы, размышляя, что предпринять дальше, снизу донеслось пение — громкое, злое, горькое. «Повали меня в клевера, поцелуй меня, как вчера, и верни любовь навсегда!» Звук его голоса испугал ее гораздо сильнее, чем молчание. Но альтернативы не было. Она начала медленно спускаться по ступеням.